Глава двадцать восьмая Посидев с часок и обмозговав деталей, аккуратно поднялся с земли и подошел к Ирен. «Вставай!» — шепотом произнес я и толкнул ее в плечо. После нескольких таких попыток Ирен поднялась. «Уже моя очередь?» — зевнув, спросила она. «Нет, просто мне нужна твоя помощь», — тихо сказал я. «Говори». По караулю вместо меня. Мне срочно нужно заняться своими делами. Сделаешь? Она кивнула. Вот, держи. Я отдал ей перчатку восстанавливающую силы. У меня появилась ещё руда, которая даёт звериную силу. Что тебе сковать? Глаза Ирен тут же загорелись от радости. Она поднялась, осмотрела свою амуницию и спросила: На наручи хватит? Да. Вообще хватит, чтобы полностью защитить руку. Только мне тогда понадобится часть из твоих доспехов. Немного подумав, ответил я, и Рен немедленно начала их с себя снимать. Постой, шикнул я на неё. Не сейчас. Мне сначала нужно закончить свой проект, а затем я займусь тобой. Постараюсь всё сделать быстро. Если устанешь, разбуди Лию. Всё, я ушёл. Отойдя недалеко от лагеря, я спрятался за одним из сталагмитов и затаился. С своим девчонком доверял, а вот Рискару совсем нет, поэтому подстраховаться было не лишним. Посидев несколько минут и убедившись, что он спит, я отошёл от лагеря ещё дальше. Завернув в тоннель, раскидал кристаллы обнаружения живых существ, после чего достал свою переносную кузницу. а затем уже призвал Сульфаруса. Сначала хотел было сразу же заняться ковкой нового оружия, когда вдруг вспомнил о кое-чем важном. О духовной руде с ретлинга-чемпиона. Интересно, чем она меня удивит? Духовная руда из кровавого мясника. Ранг уникальный. Положительные качества. Отличная прочность. Отличная защита от магии.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 Как и духовная руда из Сломоновуса, эта оказалась уникальной. Объединяло их и то, что полученная из чемпиона руда тоже обладала отличным ментальным сопротивлением, а также увеличивала эффективность ментального воздействия, что было мне на руку. Если так пойдёт и дальше, одним шлемом я не ограничусь, произнёс себе под нос, глядя на свойства руды. И уже грезы мечтами, как скую себе целый комплект брони из ретлингов. Я задумался. Разумеется, я знал, что это за свойство и что оно позволяет делать. Вот только были у него как положительные, так и отрицательные качества. Да уж. Тяжело вздохнул я, убирая слиток духовного металла в специальный мешочек, который затем отправился в магическое хранилище. Не думал, что у чемпиона Рэтлинга окажется именно оно. Ладно. Я улыбнулся и потёр руки. Сейчас передо мной стоит очень важная задача сковать сильнейшее из существующих у меня оружей. А задача эта не самая простая. Я достал из магического хранилища слитки и положил их на демоническую наковальню. И что же мне из вас сковать? произнёс себе поднос, глядя на небольшие слитки металла, от которых исходил сильный магический фон. Особенно это касалось руды, полученной из йотунов. Я закрыл глаза и прислушался к собственным ощущениям. Вообще, на эффективность свойств, как активируемых, так и пассивных, вид предмета сильно не влиял, но везде были свои исключения. Некоторые легендарные духовные руды, которые я добывал из невероятно сильных существ и которые позже выплавлял в различные металлы и сплавы, прямо так и кричали: "Сделай из меня меч, или щит, или кинжал". Я просто не мог к ним не прислушаться. Примерно такое же чувство я испытывал и сейчас, когда глядел на духовную руду из йотунов, которая должна была стать основой моего следующего артефакта. Топор. Я хочу стать топором, будто бы просил духовный металл меня шёпотом, и, разумеется, я не мог ему в этом отказать. Как жаль, что у меня так мало времени, тяжело вздохнул я, глядя на заготовку топора. которую выковал, потратив на неё несколько часов. Для создания оружия я решил воспользоваться тремя видами духовных металлов, которые мы с командой добыли за последнюю неделю. А именно, духовные руды, полученные из йотунов, духовные руды из снежного драйка и духовные руды, полученные в результате убийства того уникального варга, на котором восседал вождь кочевников, напавший на нас. приняв за легкую наживу. Немного подумав, я все же решил, что не лишним будет еще и обработать заготовку металлической пылью, полученной из духовного металла со снежных варгов, дабы придать оружию эффект ледяного яда. На выходе должно получиться сильнейшее из оружий, которое я ковал в этом мире, и оставалось лишь доделать начатое. Этим я и собирался заняться в ближайшее время, пока Иви не сможет продолжить дальнейший путь в этих лабиринтах из тоннелей. Еще бы не было с нами Рискара, и тогда все было просто замечательно. «Ладно», — я ударил себя ладонями по щекам. «У меня нет времени, чтобы предаваться грустным мыслям. Пока он спит, я должен пользоваться каждой свободной секундой», — произнес про себя. И в тоннелях подземелья гильдии ламий вновь послышались звуки кузнечного молота. Эмят. Голос Иви прозвучал совсем близко, и я невольно вздрогнул. Что случилось? спросил я, не хотя отрываясь от своей работы. Рискар. Он проснулся и идёт сюда. быстро произнесла она и исчезла, используя свой навык. Безна, выругался про себя. Я так увлёкся работой, что совсем потерял счёт времени. Первое, что я сделал, это убрал недоделанную заготовку для топора обратно в магическое хранилище, после чего вынул из него же броню, которую взял с мёртвого тела чемпиона Ретлингов. Положив её на наковальню, начал наносить по ней удары обычным кузнечным молотом, не боясь испортить, ибо всё равно собирался её переплавить. Ну уже потом решить, что вообще с ней делать. Рискар вышел из поворота тоннеля спустя секунд 5 после исчезновения Иви. Хорошо, что он настроил свой артефакт, чтобы не слышать наше сердцебиение. Подумал я, глядя на приближающегося Рискара, которого бы в жизни не увидел из-за работы, если бы меня не предупредила Иви. "Работаешь?" спросил меня он, глядя на то, как я с трудом сминаю нагрудник Рэтлинга своим кузнечным молотом к моей великой неожиданности сплав из которого нагрудник был сделан оказался невероятно твёрдым и прочным надо будет изучить его потом получше подумал я привет поприветствовал Рискара прекращая свою работу да вот пытаюсь что-нибудь сделать с этой железякой я кивнул на нагрудник чемпиона Рэтлингов Не получается? Нет. Слишком прочный сплав, честно ответил я, отрицательно покачав головой. Да же так. Интересно, задумчиво произнёс он. И не думай, я и куска этой брони тебе не отдам, подумал я, и это, видимо, отразилось у меня на лице. Не-не, не подумай. Мраня твоя по праву, произнёс Рискар и улыбнулся. Просто не подумал бы, что у твари вроде этих ретлингов может быть какое-нибудь ценное вооружение и амуниция, добавил он, переводя взгляд на броню. Признаться честно, я тоже, ответил ему, сворачивая свою переносную кузницу. Но, видимо, мы слишком мало знаем об этих существах, добавил я и улыбнулся. Сколько же интересных секретов таит от меня этот мир. Это да, Рискар тяжело вздохнул. Кстати, Иви сказала, что ей гораздо лучше и что скоро она сможет продолжить путь. Это хорошая новость, произнёс я, хоть и не совсем был ей доволен. Честно говоря, прежде чем отправиться дальше, я хотел доковать новое оружие. Но раз Иви стала лучше, то нет смысла терять здесь время дальше. Легче закончить поскорее эту миссию и убраться с земель Лами. Ибо мне тут откровенно говоря, они по себе. Тогда возвращаемся в лагерь? Давно ты работаешь? спросил Рискар, и от меня, разумеется, не скрыли с подозрительной нотки в его голосе. Пору часов, не больше, спокойно соврал я. Хорошо. Тогда предлагаю перекусить и выдвигаться дальше. И мы отправились обратно в лагерь, где нас уже ждали. Держи. Ирин протянула мне ложку с каким-то рагу и несколько сухарей. Когда же я сел, дабы съесть свою еду, а заодно и восстановить силы, она подсела ко мне и, убедившись, что нас никто не слушает, тихо произнесла: Это я отправила Иви, чтобы она успела тебя предупредить. И довольно улыбнулась. Ты молодец, похвалил я её. Признаюсь честно. Выручила. Не за что. Улыбка на её губах стала шире. А ты? Нет. Я уже говорил тебе, что пока работаю над другим предметом. Как только его доделаю, то непременно займусь тем, что тебе обещал. Холодно ответил я, и она сразу же поникла. Ирен привлёк её внимание. Всё, что я обещаю, я делаю. Поэтому чем меньше ты меня будешь доставать, тем быстрее получишь обещанное, добавил я, и Ирен фыркнула. Стараешься для него, а он, пробубнила она себе под нос и, приняв вертикальное положение, пошла в сторону девчонок, которые уже начали потихоньку собирать лагерь. Дальнейших её слов не услышал, и, скорее всего, это даже к лучшему. Перекусив, я тоже приступил к процессу сбора лагеря, и спустя час мы уже двигались дальше. Могу я посмотреть карту? спросил я Рискара, когда мы покинули ответвление тупикового тоннеля и продолжили путь. Нет. Извини, но не могу, неуверенно ответил он и виновато добавил. У меня строгие указания на этот счёт, поэтому ещё раз извини. Хм, странно. Интересно, чем это могло быть вызвано. Хотя я спросил про карту чисто из любопытства, ибо одного взгляда на неё мне было достаточно, чтобы полностью её запомнить. Но всё равно нежелание показывать её нам выглядело очень подозрительно. На развилке мы остановились. Куда нам? спросил я у Рискара, глядя на три совершенно одинаковых тоннеля, ведущих в три разные стороны. Считч. Ответил Рискар, и в его руках появился тубус. Вытянув из него карту, он отошёл от нас подальше и начал пристально её изучать. "Нам туда", произнёс он через несколько минут, указывая на левый тоннель. "А в другие нам тоже придётся идти", решил уточнить я, ибо проход, куда нам следовало идти, судя по карте, был самым длинным. И рациональнее было исследовать сначала два других, которые заметно короче. У меня распоряжение только про этот, Рискар кивнул на левый тоннель. И снова странно, подумал я, но виду не подал. Значит, идём туда, ответил ему и первым вошёл в тоннель, а за мной последовали и остальные. Иви. Хорошо, я пошла вперёд, послышался ответ сзади. Только будь в этот раз осторожнее. В этот раз со мной артефакт Рискара, ответила она, и я услышал её тихие и быстрые шаги сбоку. Невидимость это, конечно, хорошо, но ей бы что-нибудь скрывающее не только от глаз, но и от ушей, запахов, а ещё лучше и от ауры. Ну или от всего этого в целом. Да и мне нечто подобное тоже бы не помешало. усмехнулся про себя, чуть сбавив скорость, чтобы немного отстать от Иви, которая, к слову, вернулась очень быстро. Впереди засада, произнесла Ивия обеспокоенным голосом, появившихся зне откуда. И их много, очень много, добавила она со страхом во взгляде, посмотрев на меня. Кто предупреждён, тот вооружён, спокойно ответил ей. Давайте думать, как наиболее эффективно их истребить, произнёс я, передавая с помощью украсинного шлема свою уверенность остальным. Хорошо, гораздо увереннее ответила Иви, и я довольно улыбнулся, уже представляя, насколько сильным будет эффект ментального воздействия, когда у меня будет полный комплект брони. Ах, поскорее бы